Глава восьмая. Понедельник, на часах 8:21, я сижу, распластавшись по компьютерному столу в общей аудитории, а Бекки соловьем разливается о том, каким милым был Бен Хоуп на вечеринке у Лорен. Ради бога, 6 дней уже прошло, когда у двери кто-то громогласно вопрошает «Кто-нибудь видел Тори Спринг?» Приходится восстать из мертвых. «Господи Иисусе!» Бекки на весь зал сообщает о моем местоположении, и прежде чем я успеваю спрятаться под парту, передо мной вырастает главная староста Зельда Окоро. Я приглаживаю волосы в надежде, что это сделает меня невидимой. Зельда — великолепная староста, да и в целом очень милая, веселая девушка, но я вечно отказываюсь принимать участие в ее затеях, поскольку для этого... Требуется куча усилий и энтузиазма. А у меня хронический недостаток того и другого. Тори, назначаю тебя участницей операции «Незаметный». У меня уходит несколько секунд, чтобы переварить полученную информацию. Нет. Не назначаешь. Нет. Нет. Назначаю. У тебя нет права отказаться. Старосты проголосовали... «Кого они хотят видеть от двенадцатого класса?» «Что?» Я снова расплываюсь по столу. «Зачем я им понадобилась?» Зельда упирает руки в бедра и наклоняет голову. «Мы столкнулись с кризисом, Тори!» Она говорит очень быстро и короткими предложениями. «Мне это не нравится!» «Хикс!» «Столкнулся с кризисом!» «Восьми старост недостаточно, чтобы с ним справиться!» «Мы увеличиваем группу наблюдателей» До пятнадцати человек. Операция «Незаметный» начинается. Завтра. В семь «Прости, что ты только что сказала?» «Мы пришли к выводу, что большая часть диверсий происходит рано утром. Вот почему мы приступим к наблюдению завтра утром. В семь И лучше тебе прийти». «Ненавижу тебя», — говорю я. «Не меня вини», — отвечает Зельда. «Вини Солитера». Она уходит... и меня тут же окружают Бекки, Эвелин, Лорен и Рита. Лукас тоже с ними. Полагаю, теперь он часть нашей компашки. Что ж, ты, несомненно, в числе учительских любимчиков, замечает Бекки. Глазом не успеешь моргнуть, как тебя сделают старостой. Я бросаю на нее взгляд, полный глубочайшей скорби. Да, но если станешь старостой, сможешь в столовой брать еду вне очереди. говорит Лорен. «Фастфуд! И будешь оставлять семиклассников после уроков, если они покажутся тебе слишком жизнерадостными». «Как ты умудрилась понравиться учителям?» интересуется Бекки. «Ты же особо ничего не делаешь». Я пожимаю плечами. «Бекки права. Я особо ничего не делаю». «Позже в коридоре я встречаю Майкла. Это я так говорю «встречаю», но на самом деле при виде меня он орет «Тори!» Да так громко, что я роняю на пол папку с английской литературой. Майкл оглушительно хохочет, щуря глаза за линзами очков и застывает посреди коридора, вынуждая трех восьмиклассников врезаться в него на полном ходу. Я смотрю на Майкла, подбираю папку и быстро проскальзываю мимо него. Сейчас у нас урок литературы. Мы читаем гордость и предубеждение. Я добралась до шестой главы, и могу со всей искренностью объявить, что ненавижу эту книгу всей душой. Она скучная, битком набита клише, и меня так и подмывает поднести к ней горящую спичку. Женщины думают только о мужчинах, а мужчинам вообще ни до чего нет дела. Ну, разве что, кроме Дарси. Он не так плох. Лукас, пожалуй, единственный, кто подходит к чтению серьезно, но даже он периодически заглядывает в телефон. Я... Украдкой скроллю под партой несколько блогов. Но там ничего интересного. Бекки рядом со мной болтает с Беном Хоупом. К моему великому сожалению, я не могу от них отсесть. Или выйти из класса. Или умереть. Они играют в палочки-точки. В школьном планировщике Бена. Бекки неизменно проигрывает. «Ты жульничаешь!» восклицает она и пытается отнять у Бена ручку. Бен... очаровательно смеется. Они шутливо борются за ручку. Я тем временем стараюсь сдержать рвотный позыв и не провалиться под землю от переизбытка кринжа. На большой перемене в общей аудитории Бекки рассказывает Эвелин все о Бене. В какой-то момент я встреваюсь с вопросом «А что случилось с Джеком?» Ответом мне становится пристальный взгляд. «Значит, теперь тебе вдруг стало интересно?» Я задачно моргаю. «Ну, да?» «Просто когда я звонила тебе в прошлый раз, мне так не показалось. Я даже подумала, что утомила тебя своими разговорами». Повисает пауза. Я понятия не имею, что тут можно сказать. Она меня ничуть не утомила. Просто ненароком напомнила, как сильно я себя ненавижу. Но мне многое об этом напоминает. «Наверное, это я ее утомляю». И раздражаю, потому что веду себя так, будто мне все равно. У нас ничего не получилось. Мы расстались через несколько дней. С каменным лицом сообщает Бекки. И поворачивается к Эвелин.